Сонечка и Анечка Я любил исследовать начинку будильника, а еще раскалывать молотком гальку, чтобы рассмотреть форму и цвет скола. А здесь в больнице ничего этого не было. Был инфекционный бокс, а в нем я и две девочки. Вот и играл я с ними, во что скажут. Они школьницы, а я лишь недавно в детский сад поступил. Слушался их. Играли они со мной беспрерывно. Я уставал и не всегда успевал следить за переменами их ролей, которых было всего три – учительница, врач и мама. «Михалыч, родить тебя в трудное время было непростым решением, а ты огорчаешь меня». Соня бубнила взрослым интеллигентным голосом с безразличным лицом, кому-то явно подражая. Аня подхватывала. «И в букваре третий день не можем сдвинуться с мамы и рамы». Я честно скулил. «Устал». А они тут же: "Больной, почему не спим? Сестра, уколите её пенициллином и почитайте на ночь". Они и укладывали, и укалывали, и читали. Постепенно и меня научились сносно читать. В конце срока уже выходили гулять. К боксу прилегал асфальтовый пятачок и лавочка. И вот как-то вышли, а на асфальте написано: "Ангины дуры". Соня и Аня меня заставили прочитать вслух, и пришли в сильное возбуждение. Это «Скарлатина» написала. «Михалыч, мы этого так не оставим». И щемел. Пока они стирали подошвами, я нашел. Мы обогнули выступ, отделяющий соседний бокс. И Аня написала на их асфальте. «Скарлатины – кретины». Мама забрала меня из больницы навсегда. Соня и Аня поцеловали напоследок и ушли к «Скарлатинам» прыгать в классики. В центре города мама сказала Давай, Михалыч, в гастроном зайдем. Там дают кое-что. С детьми без очереди. Развернула чистый платок. Там была соска-пустышка. Вставила соску в мой рот, а меня взяла на руки. Я был в курсе, уже делали так. Возле прилавка я вытащил соску изо рта и указал пальцем на стену. Бакалея. И еще соки воды. Позади колыхалась очередь. После гастрономии Бабушка рядом возмутилась. Вот те раз. Уже со школьниками на руках без очереди лезут. А если я своему деду вставлю соску и приду тут все покупать? Или он мне ставит соску и возьмет на руки? Он не школьник. Ему два года. Мама немного сбросила. Два года не читают. Три с половиной, не кстати, уточнил я. А он и не читает. Он просто помнит. На улице я сказал. Мама, я не помню. Я читаю. Меня Соня и Аня научили. Дома собрались гости. Ели, пили и шумели. Ну, давай, Миша, за ваш новый шкаф. Это потому, что родители шкаф купили, пока я в больнице был. Ну, давай, Миша, за Михалыча, за его здоровье. Это потому, что я выздоровел, покуда они шкаф покупали. Потом гости ушли. Шкаф был светлого дерева, с зеркалом. Мама с папой обнимались перед зеркалом и разговаривали насчет того, какое счастье этот шкаф. Я тоже испытывал счастье от шкафа, и особенно от них, обнимающихся. А потом они сказали, а давай и Михалычу тоже счастье сделаем. Михалыч, какая у тебя мечта? Я устал мечтать и спать хочу. И не признался в том, что мечтаю побыстрее вырасти и жениться на Сонечке или на Анечке. А пока просто уснуть, чтобы они скорее приснились. Такие красивые. И мои любимые имена.